«Дорогие мои, Вера Павловна и Иван Иванович, только вчера после визита очень видного педиатра, который живет в нашем же доме, мы немного успокоились. Она не согласна с диагнозом ревмакардит, который поставили Катюле в районной поликлинике, а считает, что это гланды так нарушили ее здоровье и намучили Катюле сердечко. Слава богу, их вырезали. Операция прошла хорошо, сразу после операции Катюле дали мороженое, что ее очень обрадовало». Еще несколько дней постельного режима, и потом можно будет гулять. Она опять сильно похудела, но ничего, были бы косточки, мясо нарастет. У меня к вам огромная просьба. Перед самым отъездом Роберта надергайте, пожалуйста, луку зеленого с головками, чтоб подольше продержался, и туго заверните в бумагу, а то у нас лук совсем пропал в магазинах. На рынке большие очереди. Ягода у нас по два рубля, и клубника и черешня. Все покупаем, кормим девочку витаминами. Алена целыми днями бегает по редакциям, по Робинам делам, как личный секретарь. Цветы довезли очень хорошо, из роз две остались живы. А пион небывалой красоты. Иван Иванович, умоляю вас, не посылайте с Робертом ни варенья, ни соленья, а сорвите штук двадцать пионов, только не очень распущенных, распустившихся. И побольше белых, пожалуйста». Можно их завернуть в сырую газету и этот сверток привязать к чемодану, чтоб Роберту не в руках нести. А Алена его встретит. Иван Иванович, а я вам обязательно пошлю к вас, как найду. Целую вас еще десять раз. Спасибо за отдых и заботу о нас. Привет от Алены, мамы, Иды и Катюли. Будьте все здоровы. Целую вас. Лида.